Брита, враги скрываются в лесу, мы никак не можем определить сколько их. Однако мы смогли приблизительно прикинуть. Семь огров, несколько гигантских змеев, несколько варгов, несколько каких-то тварей, вероятно баргостов, и что-то большое позади них. Варги? Гигантские змеи и огры? С ними есть друид? Варги это монстры вроде волков, но крупнее. Они умнее волков и встреча с ними в лесу смертельно опасна. Весьма вероятно. Все очень плохо, если среди них есть заклинатель. Также, скорее всего, можно предположить, что у них есть и стрелки. Так что лучше собрать все наши силы здесь, верно? Мне позвать бабулю? Что до этого? Сложно сказать, братишка. Место сбора от... это одно из прочнейших жилищ деревни. Если что-то случится, она станет последним оплотом обороны. Иными словами, цитаделью деревни. Мы не можем убрать оттуда никого из защитников. Значит, мы будем отступать по ходу сражения, верно? Куда мне пойти? Брита будет командовать ополчением. Я надеюсь, вы передадите им мои приказы, чтобы все поняли. После действуйте по ситуации. То есть мы применим вторую тактику против нападения, верно? Засыпаем их стрелами, далее задерживаем с помощью баррикады и бьем копьями через зазоры. Когда сойдемся на длину копья, навыки наших людей уже не будут играть роли. «Да, тогда оставлю это на вас. Однако варги и баргасты весьма ловки, и предоставленные сами себе нанесут большой урон. Они должны быть первоочередными целями. Далее, когда покажутся друид, вы не против отвести ополчение назад?» «Я не против, но вам хватит сил удержать ворота без нас? Если повезет, этого хватит». «Раз так, как я и думала, лучше скажу всем готовиться к худшему». По крайней мере, в задних рядах на нас не нападут, и мы сможем сконцентрировать стрельбу на друиде. Знаете, я была приключенцем, но впервые вижу таких храбрых христиан. Во всяком случае, увидев, как они тренируются с луками, я подумала именно это. Однажды на нашу деревню напали, и мы возненавидели собственное бессилие. Энри до сих пор молчавшая вмешалась, высказав то, что было на душе у всех в деревенском уполчении. На удивление, никто не высказывал желания сбежать. Битва неизбежна. Они не могли оставить без защиты дорогих им людей, укрывающихся за их спинами. Кстати говоря, наверняка потребовалось много времени собрать такие силы. Значит ли это, что они посланы гигантам Востока или Змеям Запада? Такую вероятность нельзя исключать. Дзюгему шепотом подтвердил подозрение бриты. Если это так то значит это Агу привлек монстров сюда. Поэтому Дзюгэму и приглушил голос, чтобы ополченцы не услышали это и не направили свой гнев на Агу. Жителям деревни уже рассказали о существовании таких монстров, как гигант Востока, змей Запада и их общего врага Зверя Юга. Пусть Зверя и приручил темный герой, вид могучего монстра глубоко отпечатался в сердцах жителей деревни. Мысль о необходимости сражаться с кем-то того же уровня могла вызвать лишь страх. «Такую, «Так какую магию использует этот змей Запада? Проклятие, что за невезение!» Дюгэму кивнул в ответ на бормотание Бриты. «Обычно монстры с врожденной способностью к магии обладают не более чем десятью заклинаниями, но, получив возможность практиковаться и учиться, могут изучить гораздо больше, что делает их серьезными противниками». «Если у них есть магия для преодоления препятствий...» «Ничего не хочу сказать про Энфри или гоблинов, но заклинатели — жульничающие ублюдки!» Печальные слова Энри вызвали угрюмые улыбки у жителей. «Но не говорите господину Гону, что я такое сказала, ладно?» Продолжение превратило улыбки в хохот. «Это должно снять напряжение», — подумала Энри. «Хотя если они слишком расслабятся, будет плохо, но и излишнее волнение помешает им эффективно сражаться. Теперь настроение похоже такое, как надо». Дзюгэму благодарно посмотрел на Энри. Похоже, он понял, почему она сказала то, что сказала. «Не беспокойтесь. Просто держитесь позади и стреляйте. Мы удержим их». Гоблины обучали ополченцев преимущественно ради этой роли, подходившей им лучше всего. Маленькой деревне было непросто раздобыть оружие и броню. И этого бы просто не хватило вооружить ополчение. В конце концов, они всего лишь крестьяне. Может, их руки и сильны от работы в поле, но это не значит, что они умелые в обращении с мечом. Нужны, нужно быть гением, чтобы в промежутках между работой и в полях суметь натренировать свои навыки воина настолько, чтобы стать способным противостоять монстрам. Учитывая это... Гоблины поняли, что не смогут превратить ополченцев в воинов, поэтому они решили натренировать их как лучников и поместить в задние ряды. Хотя их навыки и улучшились, и они могли попасть в цель, их лукам не хватало пробивной силы, что помешало бы нанести существенный урон монстрам с толстой шкурой. Однако, если им повезет, и они будут стрелять одновременно, есть шанс, что стрелы найдут уязвимое место. Итак, как и тренировались. Цельтесь наружу и стреляйте дружно. Агу, ваша задача мешать пробиться через ворота и отгонять их копьями. Исполняй команды Бриты, словно их отдает сестрица, и слушайся ее. Ох, доверь это мне. Так, держать. Теперь слушай меня. Я запрещаю тебе бежать. Сражайся до смерти. Конечно, я обязательно отплачу за доброту, которую вы проявили, спасая меня. Действительно, почему бы мне не выйти в авангард с ограми? Ты тупой ребенок. «Если я позволю тебе это, ты в конечном итоге просто погубишь себя. Ты можешь сказать так, как только станешь сильнее?» На лице Агу, получившего выговор от Дзюгэму, отразилось разочарование, и несколько ополченцев подошли утешить его. При виде этого Энри вздохнула с облегчением. Они хотя бы не считают его причиной этого нападения. С другой стороны, это признак того, что жители деревни приняли Агу». Он и его соплеменники, последние чужаки, прибывшие в деревню. Хотя их не избегали и относились к ним хорошо, все равно между ними и прочими жителями сохранилась дистанция. Однако, судя по всему, эта пропасть исчезнет, если они сегодня победят. Весьма иронично, что поле боя – лучшее место для укрепления уст товарищества. И именно то, что он чувствовал эту пропасть, заставляло Агу так рваться в бой. Он хотел принести пользу деревне и упрочить положение, свое и своих сородичей. В обществе людей уважают тех, кто проливает кровь за них. Агу и его соплеменники старались в итоге для самих себя, так что их энтузиазм был вполне естественным. Энфри, есть одна просьба. Энри подошла сзади к Энфри и прошатала ему на ухо. Ох, нет, еще немного. А, м -м, понял, тогда... «Агу, я хочу поручить тебе кое-что. Возьми эти алхимические зелья и используй их в бою». Энфри открыл свою сумку. Внутри было много бутылок и бумаги. «Бросай их во врага. Ты промажешь, если будешь находиться далеко. Так что попытайся кидать их со средней дистанции. Ты понял?» «Доверь это мне. Смотри, как я великолепно выполню эту задачу». Агу принял сумку, и словно только их и ждали. Один из гоблинов закричал. «Идут!» «Направляются сюда!» Прислушавшись, можно было услышать звуки монстров, рвущихся сквозь ночь в деревне. «Ополчение по местам! Сестрица, будь осторожна! Братишка, ты тоже!» «Да, да, я поняла. Не умирайте вы все, пожалуйста!» «Разумеется!» «Итак, Энри, идем?» Энфри подбежал к Энри, чтобы сопровождать ее. Их работой было обойти дома и убедиться, что все слышали сигнал. Проводив глазами Энри, гоблины заняли позиции. «Ополчение по местам и готовьтесь!» Враги подходят к области обстрела. Прямой линии стрельбы до монстров, находившихся за стеной, не было. Стрелять в невидимую за препятствиями цель нужно интуитивно, выпуская стрелы по дуге. Но новичкам это не под силу, а тренировки потребовали бы слишком много времени. Поэтому гоблины решили попробовать кое-что другое. Они обучили ополченцев обстреливать другую сторону стены. Это позволило им знать, какую силу прикладывать и под каким углом стрелять, чтобы точно попадать в нужную область. Подобная тренировка бесполезна в большинстве случаев. Однако, поскольку враги намеревались пробить ворота и скапливались перед ними, упорно атакуя их, эта тактика оказалась весьма эффективна. Главные ворота затряслись под жуткими криками монстров. Прилегающие стены тоже содрогнулись. «Очень хорошо. Враги в зоне поражения. Шквальный огонь. Начать!» «Начинайте!» В ответ на крик Дзюгэму гоблины-лучники на сторожевой башне Сюринган и Гуриндай начали стрелять. Пока враги остаются в их поле зрения, стрелки не промахнутся, и за ворот раздались вопли агонии. Ополченцы вздрогнули в страхе и напряжении, словно опасаясь, что их поглотит наполненный жутким шумом битвы воздух. Среди этого Дзюгэму закричал снова. «Ополчение, ждать! Не поднимайте луки без приказа!» Им приказали не стрелять. Хотя враги уже подошли к тому месту, стрелять в которое они учились бесчисленные часы, однако взглянув на башни, все сразу поняли почему.